ЧАСТЬ ВТОРАЯ Все кончено. Ты жив. Если ты мне друг, то ты на время. Поступишься блаженством, подыши еще трудами мира и поведай про жизнь мою. Шекспир Уильям. Гамлет. Акт 5, Сцена вторая. Комната. Длинная и узкая. С отполированными до зеркальной глади и плотно пригнанными плитами пола. Горстка людей собралась возле окна они переглядывались, проводя приглушенное совещание. Окна занавешены, поэтому совсем мало света, но кто-то приоткрыл окно, узкую щелку. Дуновение ветра проникло в комнату, слегка оживив воздух, всколыхнув стенные гобелены, края вышитой дорожки на каминной полке, принеся с собой уличные запахи пыльной сухой дороги с оттенком аромата пирогов, испеченных по соседству, с кисловатой сладостью яблочной карамели. Время от времени голоса, проходящих мимо людей, простреливали комнату случайными, лишенными смысла словами, пузырьками звука, выпущенными в ее глухое молчание. Вокруг стола аккуратно расставлены стулья. В кувшине стояли цветы, головки поникли, усыпав из скатерть. Спавшая на коврике собака вдруг подняла голову, начала вяло вылизывать лапы, но, словно почувствовав усталость, опять погрузилась в дремоту. На столе стайка кружек окружила кувшин с водой. Никто не пил. Люди возле окна продолжали что-то тихо обсуждать. Поддерживающие мягкие рукопожатия, склоненные головы в накрахмаленных белых чепцах. Их взгляды то и дело устремлялись в конец комнаты, к камину, потом опять друг на друга. Снятая с петель дверь покоилась возле камина на двух бочках. Рядом находилась женщина. Она неподвижна, спина сгорблена, голова опущена. Сразу и не поймешь, дышит ли она еще. Ее спутанные волосы разметались по плечам. Она стояла на коленях, вытянув руки и склонившись вперед. Видна лишь ее голая шея. Перед ней тело ребенка. Из-под подола рубашки видны его босые ноги с согнутыми пальцами. На ступнях и под ногтями еще темнеет скопившаяся в недавней жизни грязь. Дорожные пыли, садовой земли, глины с берега реки, где еще дней пять назад он плавал со своими приятелями. Руки вытянуты вдоль тела, голова слегка повернута к матери. Его тело, потеряв краски жизни, стало пергаментно-белым, окоченевшим. Кожа лишилась упругости. Он все еще одет в свою ночную рубашку. Именно его дяди сняли с петель и принесли в комнату эту дверь. С особой осторожностью, задерживая дыхание, они подняли его с тюфика, где он умер, и уложили на деревянное полотно двери. Младший дядя, Эдмунд, рыдал. Он видел все сквозь Марева слез, что стало для него облегчением, поскольку ему было слишком мучительно видеть черты своего старшего брата в его умершем сыне. Этого мальчика он видел ежедневно всю его короткую жизнь. Учил его ловить деревянные мечи, выискивать блох у собаки, мастерить дудочки из тростника. Его более взрослый дядя Ричард не плакал, его печаль превратилась в гнев. На порученное им страшное задание, на весь живой мир, на судьбу, на то, что маленький племянник заболел и теперь лежал здесь мертвый. Из-за скопившегося гнева он тихо отругал Эдмунда, считая, что тот плохо держал мальчика, взяв его не под колени, как полагалось, а за лодыжки, и своей неловкостью испортил дело. Оба дяди вскоре ушли, обменявшись краткими замечаниями с находящимися в комнате людьми. В основном там собрались женщины. Бабушка мальчика, жена пекаря, крестная мальчика, его тетя. Они сделали все, что могли. Сожгли постельное белье, матрас, солому и простыни. Проветрили комнату. Уложили сестру-двойняшку в кровать на втором этаже. Болезнь ослабила и ее силы, хотя она уже шла на поправку. Они вымыли комнату, обрызгав ее лавандовой водой для освежения воздуха. Принесли белое полотно, суровые нитки и острые иглы. Они почтительно и тихо говорили о том, что помогут подготовить ребенка к погребению, останутся здесь, никуда не уйдут и готовы приступить к скорбному обряду в любой момент. Мальчика надо подготовить к похоронам, нельзя терять время попусту. По постановлению городских властей, умершего от чумы человека следовало захоронить быстро, в тот же день. Женщины сообщили об этом матери. На тот случай, если она не знала этого постановления или забыла о нем, поглощенная своим горем. Поставив миски с теплой водой рядом с матерью и, держа на готове салфетки, они деликатно откашлялись. Однако ответа не дождались. Мать не откликнулась. Даже головы не подняла. Видимо, не услышала, просто не могла услышать того, что пора начинать подготовку к погребению, обмывать тело и зашивать его в саван. Она не взглянула на принесенную воду, и та успела остыть. Не заметила и белый квадрат, сложенный на краю двери ткани. Она продолжала просто сидеть, опустив голову и касаясь руками вяло согнутых пальцев и волос мальчика. В голове Агнес кружились тяжелые мысли то увеличиваясь в своем множестве, то уменьшаясь до самой невыносимой. Этого не может быть, — горестно думала она. Не может. Как же мы будем жить? Что будем делать? Как Джудит вынесет это? Что я скажу людям? Сможем ли мы жить дальше? Что мне следовало сделать? Где же мой муж? Что он скажет? Могла ли я спасти сына? почему мне не удалось спасти его, почему я не почувствовала, что именно он находился в наибольшей опасности. Но потом круг ее мыслей сужался, и тогда в голове звучало лишь два слова «Он умер», «Он умер», «Он умер». Она не осознавала смысла этих слов, не могла заставить себя осознать его. Ей представлялось невозможным, что ее сын, ребенок, мальчик, самый здоровый и крепкий из ее детей, мог в считанные дни заболеть и умереть. Ее мысли, как у любой матери, тянулись, подобно рыболовным удочкам, к своим детям, напоминая себе, где они находятся, что делают, как питаются. По привычке, сидя у камина, она прикидывала, где они находятся. Джудит в верхней спальне Сюзанна в большом доме, а Хамнет? Она вновь и вновь задавалась этим вопросом, пытаясь сама себя обмануть, отказываясь осознавать неотвратимый ответ. Он умер, он скончался. А где же Хамнет? Вновь возникал в уме вопрос. Ушел в школу, играет во дворе, побежал на речку? Где Хамнет? Где Хамнет? «Где же мой мальчик?» «Да вот же он!» Пытался пробиться в ее голову слабый голос, холодный и безжизненный, прямо перед тобой, на дверном полотне. Сама посмотри и увидишь. «Но Хамнет!» «Где же он?» Сидя спиной к входным дверям, она видела перед собой лишь топку камина, заполненную пеплом и развалившимися головешками сгоревших поленьев. Она осознавала, как через уличные и дворовые двери приходили и уходили какие-то люди. Ее свекровь, Элиза, жена пекаря, соседка, Джон, какие-то еще горожане. Они, эти люди, говорили с ней. Она слышала их слова и голоса, в основном приглушенные и неразборчивые но не могла даже повернуть головы. Все эти приходящие и уходящие люди с их участливыми словами и соболезнованиями совершенно не трогали ее. Они не могли предложить того, что ей хотелось, что ей было необходимо. Ее руки еще лежали на волосах сына и сжимали его пальцы. Только это в нем еще было знакомо. Выглядело так, как раньше. Так она позволяла себе думать. Его тело изменилось, и с каждым часом менялось все больше. Будто шквальный ветер, тот самый, из ее сна полагала она, оторвал сына от земли, швырнул на камни, повалял по скалам и, наигравшись, оставил в покое. Его тело злостно, оскорбительно и жестоко терзали, покрыв страшными шрамами и синяками. Болезнь погубила его. Вскоре после смерти черные пятна и кровоподтеки, расползаясь и множесть, стали более явными. Потом этот процесс прекратился. Кожа обрела восковую плотность, из-под нее проступили кости. Ссадина над глазом. Агнес даже не представляла, откуда она у него взялась. Еще кроваво обогровела. Она вглядывалась в лицо сына. Вернее в лицо раньше, принадлежавшие ее сыну. В этой оболочке он жил, думал, разговаривал, впитывал глазами все, что видел. Сжатые губы усохли, ей хотелось смочить их, напитать влагой. Исушенные лихорадкой щеки опали и провалились. веки обрели нежный, багрянисто серый оттенок, напоминая теперь лепестки первых весенних цветов. Она сама закрыла ему глаза своими руками, своими пальцами и, едва ощутив под ними горячую влажность век, осознала неимоверную сложность такого простого действия. Как же трудно было ее пальцем, дрожащим и взмокшим, закрыть веки любимых и с рождения таких знакомых глаз, что если бы в ее руку вложили уголек, Она могла бы по памяти точно нарисовать их. Кто вообще способен закрыть глаза своему умершему ребенку? Возможно ли вообще суетливо искать пару монеток, чтобы они удерживали закрытыми веки в глазницах? Кто же решится на такое? Какая вопиющая несправедливость! Непостижимая несправедливость! Она сжала пальцами его руку. Ее живое тепло согревало его руку. Чувствуя это, она могла поверить, что он еще жив, если не смотреть на лицо, на переставшую вздыматься грудь и на суровое окоченение, безжалостно овладевавшее его телом. Она должна крепче держать его руку. Должна постоянно чувствовать под своей ладонью его волосы. Шелковистые, мягкие с неровными концами, которые он подергивал, делая уроки. Ее пальцы сжали мышцу между большим и указательным пальцами Хамнета. Она мягко массировала по кругу эту мышцу, напрягая внутренний слух. Подобно тому, как ее старая пустельга, прислушиваясь, изучала окружающую природу, ожидая какого-то живого сигнала, звука. Не дождалась. Совсем ничего не дождалась. Такого с ней еще не случалось прежде. Она всегда что-то слышала. Даже у самых непостижимых и замкнутых людей. У своих родных детей она обычно обнаруживала множество ярких и шумных образов и полезных сведений, узнавая все их секреты. Сюзанна, подходя к матери, Начала прятать руки за спину, точно поняла, каким способом Агнес может узнать о ней все, что захочет. Но рука хамната онемела. Агнес слушала, напряженно вслушивалась, пыталась услышать то, что могло таиться за этой безжизненной немотой. Хотя бы какой-то слабый шелест, шорох, тихое послание, возможно, от ее сына. Она ждала какого-то знака о том месте, где сможет найти его. Но не дождалась. Высокое скорбное молчание, полное беззвучие, словно замолк звон церковного колокола. Она осознала, что кто-то присел рядом с ней, положив руку ей на плечо. Ей не нужно было оглядываться, чтобы узнать Бартоломью. Ширина и весомость его ладони его тяжелая поступь и шарканье башмаков, явные запахи сена и шерсти. Брат коснулся ее щеки. Пару раз окликнул по имени. Сказал, как он огорчен, как сердечно переживает и сочувствует. Говорил, что никто не мог бы предвидеть такого. Как ему хотелось бы, чтобы все обернулось по-другому, что он был его любимым племянником отличным парнишкой, и что это ужасная потеря». Бартоломью обнял ее за плечи. «Я обо всем позабочусь», — тихо произнес он. «Уже послал Ричарда в церковь. Он сообщит, когда все будет готово». Он тяжело вздохнул, и она расслышала в этом вздохе все, что говорилось за ее спиной. «Женщины хотят помочь тебе». Агнес безмолвно покачала головой. Она коснулась кончиком пальца ладони хамната Ей вспомнилось, как она разглядывала их с Джудит детские ладошки, когда они лежали вместе в кроватке. Разгибая их пальчики, она изучала линии на ладонях, такие же, как у нее самой, только меньше. Какими же замечательными выглядели складочки на их ручках. Посередине ладошки Хамната проходила четкая и глубокая, как мазок кисти, линия, означавшая долгую жизнь. Подобная линия Джудит выглядела менее четкой и прерывистой. Воспоминания заставили ее задуматься. Она подняла согнутые пальцы, поднесла их к своим губам и принялась целовать с какой-то неистовой, почти ожесточенной любовью. Они могут сами, — с запинкой продолжил Бартоломью, — подготовить его. Либо могут побыть с тобой, пока ты сама будешь заниматься этим, как ты захочешь. Она вдруг впала в какое-то странное оцепенение. — Агнес! — мягко позвал он. Видимо, ничего не слыша, она разогнула пальцы Хамната и пристально взглянула на ладонь. Пальцы еще не закоченели, оставаясь пока податливо мягкими. Вот и она — сильная линия жизни, проходящая от запястья вокруг основания большого пальца. Красивая линия, идеальная, как протекающий по холмам ручей. — Посмотри, — хотелось ей сказать Бартоломью, — ты видишь это? Как же тогда объяснить его уход? «Мы обязаны подготовить его», — настаивал Бартоломью, посильнее сжав плечо сестры. Она плотно поджала губы. Если бы они с Бартоломью остались вдвоем, то она, возможно, рискнула бы высказать какие-то из застрявших в горле слов. Однако сейчас в комнате было слишком много безмолвных слушателей. «Его необходимо похоронить». Ты же сама понимаешь. Если мы будем медлить, то городские власти пришлют за ним каких-нибудь могильщиков. Нет, — сказала она, — пока рано. Когда же? Опустив голову, она отвернулась от него обратно к сыну. Бартоломью склонился к ней. — Агнес! — произнес он так тихо, чтобы, как догадалась Агнес, никто не мог его услышать даже если бы прислушивался. Возможно, призыв не достигает его. Он откликнулся бы, если бы услышал. Я уверен, он хотел бы. Но он не осудит нас из-за того, что у нас есть спешные дела. Он поймет, что таковы вынужденные обстоятельства. Нам надо послать еще одно письмо, а пока мы подождем. С трудом вымолвила она. «До завтра. Ты можешь сообщить об этом властям. И я сама подготовлю его, без всякой помощи». «Отлично», — сказал он, выпрямляясь. Агнес заметила, как Бартоломью посмотрел на Хамната, видела, как его пристальный взгляд медленно перемещался от грязных босых ног племянника до самого его лишенного жизни лица. Губы ее брата сжались вытянувшись в жесткую линию, и глаза на мгновение закрылись. Он сотворил крестное знамение. Перед тем, как отвернуться, он приложил ладонь к груди мальчика, к левой половине, где раньше билось сердце. Да, нужно исполнить обряд, и она проведет его одна. Она дождалась вечера, когда все удалились, и нормальные люди уже легли спать. Поставив чашу с водой под правую руку, она добавила несколько капель ароматного масла. Масло не смешивалось с водой, а разошлось по поверхности золотистыми спиралями. В этой воде она будет споласкивать салфетку. Она начала с лица, с самого верха. У него был широкий лоб, и над ним топорщились -то волосы. Последнее время он начал смачивать их по утрам стараясь ровно уложить и прижать их к голове, но кудряшки отказывались распрямляться. Она уже увлажнила их, но они все равно топорщились, даже после смерти. «Вот видишь», — сказала она сыну, «ты не можешь изменить то, что тебе дано. Нельзя побороть или изменить собственную природу». Он ничего не ответил. Окунув руки в воду, Она провела пальцами по его волосам, обнаружила в них частицы пуха, ворсянки и листик сливового дерева. Она вытащила их и отложила на тарелку. Памятные мелочи последнего дня жизни ее мальчика. Она тщательно вымыла волосы. «Можно я сохраню для себя твой локон?» Спросила она. «Ты не против?» Он ничего не ответил. Она взяла нож... Самый удобный для вытаскивания косточек из фруктов. Она купила его у цыганки, встретившейся ей однажды в переулке, и отделила прятку волос на его затылке. Она знала, что этот нож с легкостью отрежет прятку. Держа в руке локон, она задумчиво посмотрела на него. На летнем солнце волосы на концах выгорели, став золотистыми, хотя у корней остались темно-каштановыми. Отрезанную прядь она тоже осторожно положила на тарелку. Она обмыла ему лоб, закрытые глаза, щеки, губы и ранку над бровью. Протерла влажной салфеткой ушные раковины и тонкую шею. Как бы ей хотелось смыть с него все следы лихорадки, начисто удалить их с его тела. Чтобы снять с него ночную рубашку, она разрезала цыганским ножом рукава и середину от ворота до подола. С особой осторожной мягкостью она обмывала его посиневшие и опухшие подмышки, когда пришла Мэри. Она стояла на пороге, глядя на мальчика. Лицо ее было залито слезами, веки припухли. «Я увидела свет», — срывающимся голосом произнесла она. «Не могу уснуть». Агнес кивнула в сторону кресла. Мэри была с ней, когда Хамнат появился в этом мире. Может теперь и посмотреть, как он готовится к переходу в мир иной. Высокое пламя свечи колебалось, освещая потолок, но оставляя в темноте углы комнаты. Мэри устроилась в кресле. Агнес заметила белый подол ее ночной рубашки. То и дело, окуная в воду салфетку, она продолжала обмывать тело. Вновь и вновь одно и то же движение. Она коснулась шрама на руке Хамната, оставшегося после падения с забора в Хьюлансе, узловатого рубца от укуса собаки на ярмарке в честь праздника урожая. На среднем пальце его правой руки образовалась мозоль от гусиного пера. На животе видны крошечные ямки. В детстве он переболел пятнистой оспой. Она продолжала обмывать ноги, лодыжки, ступни. Мэри забрала чашу, чтобы сменить воду. Еще раз обмыв ступни, Агнес насухо вытерла их. Женщины переглянулись. Потом Мэри подняла сложенное полотно и взяла его за уголки. Полотно развернулось, как гигантский цветок с широкими лепестками, ошеломив с своими размерами и чистой белизной. В этой полутемной комнате такая белизна, естественно, выглядела сияющей. Взявшись за край полотнища, Агнес прижала его к лицу. От него пахло можжевельником, хвоей кедра и мылом. Сама ткань радовала мягкой податливостью, неприхотливостью. Мэри помогла ей поднять ноги и тело Хамната и просунуть под него полотнище. Как же трудно закрыть его. Тяжело поднять углы савана и накрыть тело, скрыть его под этим белым покровом. Невозможно думать. Трудно понять, что она больше никогда не увидит этих рук, пальцев, тонких лодыжек. Ногти на большом пальце, мозолей этого юного лица. Она не смогла просто сразу закрыть его. Не смогла и позже. Уже два раза она бралась за край ткани, накрывала его и опять открывала. Мальчик лежал раздетый, чисто вымытый посередине савана, со сложенными на груди руками, с задранным подбородком и плотно закрытыми глазами. Тяжело дыша, Агнес привалилась к краю двери, сжимая в руках ткань савана. Мэри все понимала. Склонившись над телом внука, Она коснулась руки Агнес. Глаза Агнес неотрывно блуждали по телу сына. Она печально смотрела на его еще детскую грудь с проступающими ребрами, на округлые коленки, неподвижное лицо. Уже успевшие высохнуть пшеничного цвета волосы, как при жизни топорщились над долбом В отличие от Джудит, его физическое присутствие всегда казалось таким ощутимым, Таким определенным. Агнес всегда чувствовала, когда он входил в комнату или покидал ее. Безошибочно узнаваемая походка. Ток воздуха. Глухой удар означал, что он плюхнулся на стул. А теперь она должна отдать его тело, придать земле, навсегда лишив себя возможности видеть его. «Я не могу!» С трудом выдавила она. Мэри забрала у нее край полотнища. Она спокойно накрыла одним концом его ноги, другой стороной грудь. На почти подсознательном уровне Агнес отметила, как ловко свекровь исполнила этот ритуал. Ведь ей приходилось уже много раз проводить его. Затем, не сговариваясь, вместе они подошли к балкам, где сушились пучки трав. Агнес выбрала руту, окопник и желтоглазую ромашку. Взяла еще пучки фиолетовой лаванды, тимьяна и горсть розмарина. Прошла мимо анютиных глазок, зная, что хамнету не нравился их запах. Не понадобится и дягель, слишком поздно. А он и не помог, не справился со своим назначением, не спас мальчика, не снял лихорадку. И Валериана не нужна по той же причине. Не нужен и Марьин-чертополох, ведь его листья такие колючие и острые вполне могут проколоть кожу до крови. Она разложила сухие травы по савану вокруг его тела. Пусть их шуршание принесет ему успокоение. Настал черед иглы. Агнес продела в ушко крепкую суровую нить и начала зашивать саван со стороны ног. Тонкое острие, оно легко прокалывало слои ткани, выглядывая с другой стороны. Агнес сосредоточенно шила, соединяя края полотнища, чтобы получился традиционный саван. Подобно морякам, сшивающим парусину, она готовила судно для переправы ее сына в другой мир. Аккуратный шов уже приблизился к коленям, когда что-то отвлекло ее. Повернув голову, она увидела стоявшую у подножия лестницы хрупкую фигурку. Сердце Агнес сдавило как тисками. Она едва не крикнула «Сынок, ты вернулся!» Но через мгновение поняла, что на самом деле там стояла Джудит. Такое же лицо, но живое и дрожащее, искаженное мучительным горем. Мэри, вскочив с кресла, воскликнула «Джудит!» «Возвращайся в кровать немедленно, тебе нужно хорошенько выспаться». «Нет», — возразила Агнес, — «пусть останется». Она положила иглу, осторожно, стараясь даже сейчас не уколоть сына, и протянула к дочке руки. Сойдя с последней ступеньки, Джудит вступила в комнату, бросилась в объятия матери, уткнулась лицом в ее фартук и начала, всхлипывая, бормотать что-то про котят и про лихорадку, про то, что Хамнет занял ее место, и она во всем виновата. И вдруг вся затряслась от рыданий, словно деревце под шквальным ветром. — Ни в чем ты, милая, не виновата, — заверила ее Агнес. — Совершенно не виновата. Им тоже овладела лихорадка. Но мы не смогли вылечить ее. И мы все должны постараться стойко вынести нашу потерю». Поглаживая дочь по спине, она спросила, «Ты хочешь увидеть его?» Мэри пока оставила голову Хамнета открытой. Подойдя к нему, Джудит прижала к груди сцепленные руки и взглянула на брата. Выражение ее лица в каком-то странном круговом смешении Отражало то неверие и испуг, то жалость и горе. «Неужели это действительно Хамнет?» Охнув, прошептала она. Агнес, стоявшая рядом, кивнула. «Но он не похож на него». «Верно. Сам он уже далеко», — кивнув, согласилась мать. «Как далеко?» «На пути». Она сделала глубокий вдох и, затаив дыхание, выдавила. «На пути к небесам. Но его тело осталось на земле, и нам надо как можно лучше позаботиться о нем». Джудит осторожно коснулась щеки своего двойняшки. Слезы заструились по ее щекам, обгоняя друг друга. Она всегда плакала очень крупными слезами, похожими на тяжелые жемчужины, как это не было странно при хрупкости и худобе ее фигуры. Девочка возмущенно тряхнула головой. Неужели он больше не вернется к нам? Потрясенная горем, спросила она. И Агнес внезапно осознала, что способна вынести все, кроме горестных страданий ее ребенка. Она могла вынести разлуку, болезнь, удары судьбы, роды, лишение, голод, несправедливость и одиночество, но только не это. Боль дочки смотревшей на своего умершего брата, страдание сестры, рыдавшей о своем потерянном брате, терзание раздираемого горем ребенка. Впервые невольные слезы обожгли и глаза Агнес. Они заполнили ее глаза, затуманив зрение, и хлынули вниз по ее щекам, сбегая по шее, увлажняя фартук и, проникая под платье, холодили кожу. Эти слезы, казалось, зарождались не только в глазах, а рвались из каждой клеточки ее тела. Все ее существо страдало, тоскуя и скорбя по своему ушедшему сыну, переживая за оставшихся его сестер, за своего далекого мужа, за всех своих родных. Однако, собравшись с духом, она честно сказала, «Да, моя милая, он больше никогда не вернется». В комнату проник робкий свет первых рассветных лучей. Пригладив швы на коленях и плечах, Агнес сделала последние стишки на саване. Выжав использованные салфетки и выплеснув воду из мисок, Мэри уже успела подмести пол, собрав в совок упавшие листья, цветы и травы. Джудит прижалась щекой к покрытому саванам плечу брата. Из большого дома пришла Сюзанна, Она сидела рядом с сестрой, опустив голову. Подготовка практически завершилась. Чистый и зашитый в белый саван, он был готов к похоронам. Агнес вдруг осознала, что мозг ее, точно встающая надобы лошадь перед рвом, отказывается думать о могиле. Она вполне представляла себе, как все пойдут в церковь, возможно, его понесут Бартоломью с Гилбертом и Джоном. Могла представить, как священник проведет погребальную службу, но совершенно не могла представить того, как его тело опустят в могилу, в темную яму, где он скроется под землей навсегда. Это же невозможно даже вообразить. Она не могла допустить, что такое произойдет с ее ребенком. Уже в третий или четвертый раз она безуспешно пыталась вдеть нитку в иголку. Оставалось зашить ткань савана над его лицом. Так надо, она должна все доделать. Но нитка стала толще, чем раньше. Ее кончик растрепался и при всем старании не желал пролезать в ушко иглы. Она смочила кончик слюной, когда дверь задрожала под чьими-то громоподобными ударами. Агнес озадаченно подняла голову. Джудит, захныков, испуганно взглянула в сторону двери. Оглянулась и сидевшая у камина Мэри. Кто бы это мог быть? Удивилась она. Агнес положила иголку. Все четверо встали. Стук возобновился. Череда резких сильных ударов. На какое-то безумное мгновение Агнес подумала, что очередная беда стучится в ее дом, желая забрать других ее детей, забрать ее мальчика до того как она полностью закончит приготовление. Ведь еще слишком рано для прихода соболезнующих родственников и соседей или для могильщиков, присланных городскими чиновниками, чтобы насильно унести тело. Должно быть какой-то призрак. Грозный дух смерти ломится в их дом. Но по чью душу он явился? И вновь раздался громкий стук. Мощные удары чередовались с легким перестуком. Дверь задрожала в петлях. «Кто там?» — смело крикнула она, хотя как раз смелости ей сейчас очень не хватало. Засов поднялся, дверь распахнулась, и вдруг, наклонившись, чтобы не удариться о притолоку, в комнату вступил ее муж. Его дорожные костюмы голова потемнели и промокли от дождя, пряди волос облепили щеки. Лицо его выглядело бледным. Безумно встревоженным, глаза покраснели от бессонницы. «Я опоздал?» — мрачно спросил он. Тут его взгляд упал на Джудит, стоявшую под свечой, и его лицо озарилось улыбкой. «Малышка!» — сказал он, проходя по комнате и раскидывая руки. «Ты жива, ты поправилась! А я так переживал! Спать не мог!» Выехал, как только получил ваше письмо. Но теперь вот вижу, что И вдруг он умолк. Слова словно застряли у него в горле. Он увидел лежащую на бочках дверь, завернутую в саван фигуру. Его взгляд заметался, останавливаясь на каждом из родных ему лиц. Лицо исказилось страхом и смятением. Агнес поняла, что он пытался пересчитать их: свою жену, мать, Старшую дочь, младшую дочь и...» «Нет», — простонал он, — «не может быть!» «Неужели там...» — Агнес встретила его взгляд молчанием. Ей отчаянно хотелось растянуть этот момент, отдалить время страшного знания, как можно дольше защищать мужа от осознания тяжкой утраты. Почувствовав, что тянуть больше нельзя, она быстро кивнула. Кивнула лишь один единственный раз. Он издал какой-то странный, сдавленный стон, словно животное, внезапно придавленное неимоверной тяжестью. В этом стоне выразились вся его боль и неспособность поверить в случившееся. Агнес никогда не забудет его. Под конец своей жизни, когда ее муж уже давно будет покоиться в земле, она все еще сможет вызвать в памяти напряженную до предела высоту и тембр его стона. Быстро пройдя по комнате, он откинул верхнюю часть покрова. И тогда ему открылось лицо его сына. Бело-голубой цветок лилии с закрытыми глазами и плотно сжатыми губами, словно мальчику что-то не нравилось, Словно он был далеко не в восторге от произошедшего. Отец нежно коснулся ладонью холодной щеки сына. Дрожащие пальцы метнулись к ссадине над его бровью. «Нет, нет, нет!» — твердил он. «Боже правый!» И, склонившись к лицу мальчика, прошептал. «Как же это могло случиться с тобой!» Родные женщины собрались вокруг, заключив его в тесные объятия. Именно отец в итоге нес Хамнета на кладбище. Он держал дверное полотно на вытянутых руках, а его завернутый в белый саван сын лежал перед ним в окружении срезанных цветов. За ним, держа за руки Сюзанну и Джудит, шла Агнес. Джудит сидела на руках Бартоломью. Девочка уткнулась носом ему в шею и непрестанно плакала. Ее слезы уже пропитали соленой влагой дядину рубашку. За ними следовали Мэри и Джон, Элиза и, и все братья, Джоан с детьми и пекарь с женой. Не желая ничьей помощи, отец пронес его по Хенли-стрит, пот струился по его лицу, смешиваясь со слезами. На подходе к перекрестку Эдмунд отделился от родни и подошел к брату. Дальше они понесли Хамната вместе. Отец держал головной конец погребальной двери, а Эдмунд — ножной. И соседи, и горожане, все люди на улицах расступались, видя их молчаливую процессию. Они откладывали свои орудия, ставили на землю тюки и корзины отступали к фасадам домов освобождая путь снимали шляпы прохожие с детьми сжимали их руки покрепче увидев сына перчаточника с его умершим зашитым в саван мальчиком крестились соболезновали сочувствовали старались найти слова утешения бормотали молитвы за упокой мальчика за здравие семьи и самих себя кто то плакал Некоторые шепотом обсуждали все их семейство, самого Перчаточника, манеры его жены, обсуждали и то, как раньше все думали, что из этого старшего сына Перчаточника ничего путного не выйдет. Таким уж он всегда казался никчемным бездельником, а нынче, кто бы мог подумать, говорят, стал влиятельным человеком в Лондоне. И вон теперь каким франтом выглядит. Рукава в кружевах — и начищенные до блеска кожаные туфли? Да, кто бы мог подумать? Бывает же такое. Все они, однако, печально смотрели на покрытое саваном тело и на то, как убитая горем мать шла между своими дочерьми. Для Агнес дорога до кладбища казалась одновременно и слишком длинной, и слишком короткой. Невыносимой казалась бесконечная череда пристальных глаз. Они обшаривали их жадными взглядами, опускали веки, сохраняя в памяти образ ее скрытого саваном сына, похищая тем самым часть его земной сущности. Среди прохожих попадались люди, видевшие его каждый день. Они частенько проходили мимо под окнами их дома. Они разговаривали с ним, трепали по волосам, Советовали поторопиться, если видели, что он опаздывал к школьному звонку. Хамнет играл с их детьми, бывал в их домах и лавках. Он забегал к ним с какими-то поручениями, играл с их собаками, гладил спинки спящих на солнечных подоконниках кошек. Но теперь их жизнь продолжалась, шла своим привычным чередом, собаки все так же зевали у каминов, Дети капризничали за ужином, а его больше не было. Агнес были невыносимы их взгляды, и она старалась избегать их. Она не нуждалась в их сочувствии, молитвах и невнятных выражениях соболезнования. Раздражало ее и то, что, расступившись и пропустив их траурную процессию, люди сразу возвращались к своим повседневным делам и заботам как будто не увидели ничего особенного. Вообще ничего не увидели. Ей хотелось взрыть землю, может, даже мотыгой сделать зарубки на всех этих улицах, оставить на них вечные отметины, напоминающие о том, что по ним ходил Хамнет, что он жил здесь. Да, слишком скоро, слишком быстро они приблизились к кладбищу, прошли в ворота и углубились в тенистые аллеи тисовых деревьев, усыпанных мясистыми алыми ягодами. Вид могилы произвел ошеломительное впечатление. Казалось, чей-то гигантский коготь случайно вспорол землю, оставив в ней этот узкий и темный провал. Могилу вырыли в дальнем конце кладбища, откуда открывался вид на широкую речную излучину. Здесь река делала плавный поворот. Сегодня ее покрытые рябью воды выглядели непроницаемо темными, сплетая мелкие волны, они неуклонно спешили вперед. Хамнет очень любил эти места. Она невольно заметила, как в голове сложилась странная мысль, если бы он мог выбирать, если бы стоял сейчас рядом со мной здесь, и я могла бы повернуться к нему и спросить, то он наверняка выбрал бы вот это самое место». Над рекой. Он всегда любил воду. А она обычно всячески старалась удержать его от этих поросших травами берегов, от сырых провалов колодцев, от вонючих сточных канав и от луж с барахтающимися в них овцами. Но отныне, навечно засыпанной землей, он останется здесь, у любимой реки. В землю опустил его Отец как он смог решиться на это, как мог допустить такое. Она понимала, что так положено, что он всего лишь поступил так, как должно. Однако Агнес осознавала, что сама ни за что не решилась бы. Никогда не смогла бы вот так просто опустить его тело в могилу, а оставить его одного в том холодном мраке, позволить засыпать землей. Агнес не могла смотреть, просто не могла видеть, как напряглись мышцы на руках ее мужа, как мучительно исказилось его блестевшее от пота лицо, как Бартоломью и Эдмунд пытались помочь ему. Послышались чьи-то рыдания. Может, они вырвались у Элизы? Или у жены Бартоломью, не так давно потерявшей ребенка? Начала всхлипывать Джудит. Сюзанна так сжимала ее руку, что Агнес упустила момент, не заметила, когда ее сын, зашитый ею самой в саван, исчез, погрузившись в темную, напоенную речной влагой землю. Всего один единственный миг, когда она, понурив голову, взглянула на Джудит, и все закончилось. Земля навечно скрыла его от любых глаз. Как не тяжел был путь на кладбище, вдруг осознала Агнес, а обратный путь оказался еще тяжелее. Дорожка проходила мимо многочисленных могил, и множество печальных и сердитых призраков цеплялись за ее юбку, прикасались к ней своими ледяными пальцами, дергали ее, сердито или жалобно умоляя, «Не уходи, подожди нас, не покидай нас». Ей пришлось прижать подол к ногам и спрятать руки. Как же странно и трудно принять то, что она пришла сюда с тремя детьми, а уходит с двумя. Значит, — попыталась она рассудить логично, — так уж было мне суждено оставить одного здесь. Но разве это возможно? Ведь здесь, среди этих слезливых тисовых деревьев, полно завывающих призраков с ледяными цепкими пальцами. Возле кладбищенских ворот муж взял ее за руку. Она взглянула на него и не узнала, словно никогда не видела прежде этого мужчину с так странно изменившимся и постаревшим лицом. Изменился ли он так неузнаваемо от долгой разлуки, горестных размышлений и пролитых слез, мысленно спросила она себя разглядывая его. Кто же этот мужчина, так по-хозяйски взявший ее за руку? Она видела в чертах его лица сходство с ее умершим сыном, в разлете бровей и ширине лба, но ничего не чувствовала. Лишь отмечала свидетельство о полнокровной жизни, ритмично качающего кровь сердца, блестящие от слез глаза и покрасневшие щеки. Она чувствовала опустошенность, размытые и иллюзорные, хрупкие границы собственного бытия. Она могла рассеяться, испариться, разбиться, как ударившаяся облист дождевая капля. Она не могла покинуть кладбище, не могла пройти в эти ворота, не могла оставить его там совсем одного. Припав к деревянному столбу ворот, Агнес обхватила его руками. Все разрушено. Только этот пограничный столб основателен и крепок. За него и надо держаться. Она сумеет удержать от распада свой мир, если останется здесь, удержится на этой границе, по одну сторону от которой стояли ее дочери, а по другую остался ее сын. Потребовались силы ее мужа, брата и обеих дочерей, чтобы заставить Агнес разжать руки, чтобы увести ее домой.